Глава 8. Отредактированная расшифровка записи допроса Закири Джафа. Местное подразделение ФБР в городе Сан-Франциско. Запись номер 0011. Оперативный агент Пендерс. 27 октября 2023. Агент Пендерс. Пожалуйста, назовите ваше имя и род занятий для протокола. Зак Джаффа. Ну, я Зак Джаффа. Мне 30. Я работаю на правительство. Агент Пендерс. Уточните, пожалуйста, мистер Джаффа, что именно вы делаете для правительства и как долго этим занимаетесь? Зак Джаффа. Это тоже пойдёт запись? Агент Пендерс. Да. Напоминаю, вы не только находитесь под присягой Но и можете получить обвинение в препятствовании расследованию. А это максимальный срок 20-25 лет в федеральной тюрьме. Зак Джаффи. Эй, я просто спросил. Ладно? Я же сам к вам пришёл, так? Я сам хотел поделиться с вами тем, что знаю. Агент Пендерс. Вернёмся к вопросу. Расскажите нам, в чём заключается ваша работа на правительство. Зак Джаффи. НАСА. Программирование. И это вкратце и вся суть моей работы одновременно. Вы можете украсить это каким угодно техническим жаргоном поверх, но в общем и целом я пишу программы. Раньше я обожал взламывать базы данных всяких компаний и правительства. Тогда я говорил, что делаю это, чтобы найти доказательства заговора. Ну, вы знаете, типа того, что агенты ЦРУ контрабандой провозят наркотики в город — или теория про заказные убийства, о которых не все знают. Но это было только оправдание. Примечание. Зак говорит о теории заговора, связанной с эпидемией крека в 80-х и 90-х. Согласно этой теории, кокаин завозила в Штаты именно ЦРУ, распространяя его в центральных городских районах, сильнее всего пострадавших в наркотических войнах. Зачем Цайру якобы использовала эти деньги, чтобы спонсировать революционную группировку Контрас, которая хотела устроить переворот против социалистической верхушки Никарагуа. Некоторые историки полагают, что эта теория не так уж далека от правды. Другие же относятся ко всей эпидемии краха как к случаю так называемой нравственной паники, массовому заблуждению. подпитываемому СМИ вроде случаев с сатанинскими ритуалами и похищением людей пришельцами. Конец примечания. На самом деле я ничего не искал. Мне просто нравится видеть систему изнутри, понимаете? Ладно, я опять отвлекся. В общем, меня поймали. Копы вломились в мою квартиру в тот момент, когда я сидел за столом в одних трусах и ел хлопья хот-покет. Они сказали, что мне грозит около десяти лет тюрьмы. Я заключил с ними сделку и, ну, после того, как проработал с ними пару лет бесплатно, обнаружил, что работа мне, в общем-то, даже нравится. Так что я устроился официально в НБ и в ЦО. Агент Пендерс. ЦО Зак Джафы. Центр удалённых операций. Я работал в офисе ТАО. Мы вроде специалистов над другими специалистами. Нужно создать особый вирус, чтобы взломать систему гидроэлектростанции в Иране. Мы это можем. И даже лучше. Мы можем придумать, как доставить вирус в нужное место. Мы были крутыми бородатыми парнями с другой стороны. Морпехи, конечно, вроде как назывались так первыми, но нам это подходит больше. Агент Пендерс. И вы работали с Джоном Хуртадо. Зак Джаф. И да, и нет. В смысле, мы были в разных отделах. Джон больше спец по анализу, чем по кодам. Его работы было определять местоположение цели, а моей проникать в систему. Мы с ним выполнили несколько заданий вместе и успели поладить на общем интересе к музыке и попытках сохранять бунтарский дух в ВНБ, что, знаете ли, весьма непросто. Агент Пендерс. Джон принёс вам код импульса для анализа, так? Зак Джаффе. Он одал мне флешку с данными, да. Описал проблему довольно просто, сказал, что это сигнал, который поймали радиотелескопом в Калифорнии. И что он хотел бы знать, не найдётся ли тут совпадений с чем-нибудь по нашей базе данных. Я напомнил ему мягко, конечно, что мы работаем в ИНБ, а не в НАСА. Тогда он сказал, что это нужно сделать, так сказать, неофициально. И я хотел бы прояснить это сразу, хорошо? Агент Пендерс. Думаю, мы понимаем. Он вручил вам эти данные, чтобы вы изучили их в тайне от начальства и дал понять, что это не правительственный проект. Вы должны были заниматься этим вне обычных рабочих задач, верно? Зак Джаффа. Именно так всё и было. В общем, он вручает мне эту штуку и просит на неё взглянуть. И всё бы ничего. И если бы мы были в моей квартире, где я мог быть уверен, что эта хрень, в смысле, информация с моего компьютера будет под защитой. Но мы были на работе, а на работе начальство следит буквально за каждой буквой, которую я набираю на клавиатуре. Агент Пендерс. Но у вас есть свои лазейки. Зак Джеффи. Естественно. Ему пришлось немного мне польстить. Люблю, когда мне напоминают о том, какой я талантливый. В общем, я обошел следящее устройство на личном компьютере и открыл данные с его флешки. Скажу честно, сперва я подумал, что кто-то его разыграл. То есть эти данные... Я даже не знал такого языка программирования. Этот код точно был не наш и не чей-то еще, но выглядел очень странно и непривычно, а значит опасно. Меня он даже восхитил. Но я не хотел копать слишком глубоко и упасть в итоге в кроличью нору, понимаете? Вы же, наверное, слышали про инцидент Макса Хедрома? Агент Пендерс. Нет? Это имеет отношение к нашему разговору о коде импульса. Зак Джаффа. Иначе я бы его не упоминал. Нет, серьёзно, это напрямую относится к тому, о чём я вам толкую. В общем, В конце 80-х в Чикаго случился этот странный инцидент. Люди просто занимались своими делами, смотрели там девятичасовые новости или что-нибудь ещё. И тут внезапно экран мигает и появляется этот чувак в маске Макса Хедрома, культового персонажа телевидения того времени. Он появляется на фоне домашней студии записи, производит всякие странные электронные звуки и исчезает. Мы говорим о перехвате настоящего телевизионного сигнала. И это было проделано благодаря особому коду, агент Пендерс. Мистер Джаффа, прошу вас. Мы говорили о Зак Джаффе. Знаю, знаю, но это важно. Просто выслушайте меня, ладно? После этого инцидента остался код. Он был суперсложным, и о нём почти никто не знает. Я и ещё несколько парней, таких же интернет-гиков, проанализировали этот код и обнаружили, что он был вроде цифрового шифра. Такой шифр используют, например, шпионы ЦРУ. Мало что можно было понять оттуда. Мы смогли разобрать только несколько слов. Что-то о мутации и уже очень давно, и потом название какой-то организации, о которой я никогда не слышал. «Двенадцать». А потом те, с кем я разбирал этот код, начали умирать. Да, якобы в авариях или из-за передоза, безумие какое-то. Короче говоря, тот кот, который принёс Джон, был похож на кот с инцидента Макса Хедрома. И если честно, меня это немного встревожило. Так что я старался не очень-то внимательно вглядываться. Агент Пендер Что вы сделали с информацией, полученной из инцидента Хедрума? Вы продолжили изучать её или Зак Джаффе? Нет. Как я и сказал, эта штука была как будто проклята. Из-за неё убивали людей. Агент Пендерс. А вы сказали, что это были аварии и случаи передозировки. Зак Джаффе смеётся. Ну да, ну да. Только не говорите, что не понимаете, к чему я клоню. В смысле, мы говорим о людях, которые не имели никаких суицидальных наклонностей, и внезапно они кончали жизнь, не оставив даже записки. А тех, кто всегда прекрасно заботился о своих машинах, и вдруг каким-то образом не заметили сломанные тормоза. Давайте я скажу прямо. Эти люди были убиты, и кто-то жуткий они сделал так, чтобы все эти смерти выглядели случайными. агент Пендерс Поразумеется. Так что вы с Джоном сделали с информацией, полученной от Далли и Митчел? Зак Джаффе. А, да. Я быстренько посмотрел код, и Джон попросил меня сверить этот код с тем, который мы обнаружили прошлой ночью во время очередного рейда. Агент Пендерс Уточните, что вы имеете в виду? Зак Джаффе То, что мы делаем в Ти-Эй-Оу. В двух словах. Прослушиваем весь мир и записываем результат. Каждую страну. Каждое правительство. Каждого президента. Мы подслушиваем их всех. Мы, так сказать, уши этого мира. Джон хотел знать, не поймал ли кто еще на Земле тот же сигнал, который поймали эти радиотелескопы. Я не особо горел желанием этим заниматься, но чем бы этот код ни был... У нас имелась только часть. Он хотел найти все остальное. Агент Эндерфс. И вы что-нибудь нашли? Зак Джафе. Ага. Еще один кусок того же кода поймали радиотелескопы в России. ФСБ. Русская служба безопасности тоже запаниковала на этот счет. Русские понятия не имели, откуда код взялся. Но он напугал их. потому что люди из ФСБ предположили, что это какой-то новый вид кибератаки. Агент Пендерс. А вы с Джоном что думали? Зак Джафа. Мы не знали. Раз сигнал поймали радиотелескопы, значит, источник сигнала находится где-то наверху, за пределами нашей планеты. И это меня заинтриговало. Но я не мог просто глядя на код сказать, что это такое и для чего оно предназначено. Оружие? Естественная аномалия. Чей-то потерянный заказ пиццы? Да без понятия. Наверняка я знал только то, что не хочу с этим даже связываться. Так что мы сделали то, что полагалось сделать хорошим правительственным работникам. Агент Эндерс, а именно Зак Джаффа. Мы послали это нашему начальству, чтобы оно само решило, как с этим разбираться.